Глава одиннадцатая «Я больше не боюсь». Олег Ефремович Свирский, бывший участковой деревни Белогоры, не находил себе места от беспокойства. Весь вечер он только и думал о странном деле, связанном с убийством Генки Векшина, а также о двух юных журналистах, которые задавали ему такие подозрительные вопросы. Парень этот со странными глазами — но он еще ладно вел себя сдержанно и учтиво, как и подобает при разговоре со старшими. А вот белобрысая девка Сверскому совсем не понравилась. Она смотрела на него с таким превосходством и насмешкой во взгляде, будто знала правду о случившемся. А может, им и в самом деле что-то известно. Но Сверский тут же отбросил эту мысль, откуда они могли узнать. Столько лет прошло, он сам уже не помнил всех подробностей. Жаль, он у них не спросил, какую именно газету они представляют. То и дело, прокручивая в памяти разговор, Олег Ефремович все больше склонялся к мысли, что слишком уж необычные были ребята на профессиональных журналистов совсем не похожи. Но и не из полиции. Не похожи на представителей властей. Да и к чему легавым копаться в этом грязном деле спустя тридцать лет? За окнами быстро темнело. Олег Ефремович заперся в доме и сидел теперь в тесной кухне, обдумывая все случившееся. В печи потрескивали дрова, на стене тихо бормотал старенький радиоприемник, передавая последние новости. С потолка свисала на проводе единственная лампочка без абажура. Обстановка у бывшего участкового была довольно скудной, но Олега Ефремовича это вполне устраивало. Деньги у Свирского имелись и немалые, но жизнь он вел довольно скромно, чтобы не вызывать у соседей лишних вопросов, им только дай поводу волю почесать языками. Много лет назад, еще будучи участковым, он частенько проворачивал общие дела с местными криминальными группировками. А кто из руководства тогда не проворачивал? Времена были такие, у всех рыльцев пушко. Ну а бандиты хорошо платили Сверскому за помощь, за то, что иногда закрывал глаза на беззаконие, поэтому даже сейчас, спустя столько лет, он не бедствовал, но, тем не менее, старался ничем не выделяться среди других жителей деревни. Погибший Генка Векшин в ту пору тоже с бандитами якшался, даже в одной банде состоял. Они на трассе за деревней большегрузные фуры по ночам грабили. Олег Ефремович об этом знал, но делал вид, что не замечает, ведь они с Генкой всегда приятелями были, дружили еще со школы. А теперь тот мертв, причем умер при очень необычных обстоятельствах. Повреждения на его теле наводили на определенные мысли, и были эти мысли очень неприятные. Олег Ефремович дотянулся до старенького сотового телефона, лежавшего на краю кухонного стола, намереваясь позвонить. Ему просто необходимо было обсудить все произошедшее с тем, кому он мог доверять, а иначе уснуть сегодня вообще не удастся. Сверский начал набирать нужный номер. Где-то наверху вдруг раздался громкий треск электричества. Лампочка под потолком мигнула и погасла. В тот же миг выключилось радио на стене, замолк старенький холодильник и погас экран телевизора, работавшего в соседней комнате. Тьма внезапно накрыла старика с головой. От неожиданности бывший участковый выронил свой мобильник, и тот отлетел куда-то под стол. «Вот черт!» — раздраженно бросил Олег Ефремович. Опять выбило старые пробки. Такое иногда случалось, ведь линии электропередачи на его улице были очень старыми и не выдерживали постоянно нарастающего напряжения. Вокруг становилось все больше современных богатых особняков с навороченными кондиционерами, морозильными камерами, стиральными машинами, собственными водонагревательными котлами и еще черт знает чем. Но новые дополнительные линии электропередачи строители от чего то не протягивали. Раньше напряжение хватало на всю деревню, а теперь стоило кому-то включить лишний чайник, свет мгновенно вышибало на всей улице. Жители уже неоднократно жаловались на это главе администрации Куприянову, но проблема все еще не была решена. Сверский несколько раз моргнул, чтобы глаза поскорее привыкли к темноте, затем подошел к окну, отодвинул занавеску и выглянул наружу. «Странно. Но в соседних домах свет горел. Значит, что-то случилось именно в его избушке. Час от часу не легче.» Олег Ефремович с кряхтением нагнулся и похлопал рукой по полу, пытаясь нашарить оброненный мобильник. «Но, видимо, телефон отлетел далеко. Значит, посветить экраном не получится». Придется добираться до электрического щитка в кладовке в полной темноте. Свирский осторожно поднялся со скрипучего стула и на ощупь, стараясь не налететь на мебель, двинулся к двери. Через окна проникало немного света, и вскоре Олег Ефремович стал различать кое-что в темноте. Он почти пересек комнату, когда буквально кожей почувствовал, что за ним наблюдают. Ощущение было не из приятных. Олегу Ефремовичу вдруг захотелось замереть на месте, затаить дыхание и прислушаться. Бывший участковый уже много лет жил один, входную дверь всегда запирал на замок, а ключи обычно вешал на гвоздик в коридоре. Старый деревянный дом всегда был наполнен тихими скрипами и приглушенными невнятными шорохами, Но сейчас вдруг установилась такая тишина, что у Свирского мороз побежал по коже. Странно. Несмотря на тишину, Олег Ефремович явственно ощущал, что он сейчас не один. Со всех сторон окруженный сгустившимся мраком, Свирский снова медленно двинулся в сторону коридора. Внезапно он споткнулся и полетел на пол, сильно отбив выставленные перед собой ладони — Олег Ефремович громко чертыхнулся, и в темноте вдруг раздался короткий ехидный смешок. Смешок был чуть слышен, но для Свирского он прозвучал громче пистолетного выстрела. У старика от страха сжалось сердце. «В его дом и правда кто-то влез!» Торопливо вскочив, Олег Ефремович снова ринулся в темный коридор. Там, в углу, возле кладовки, он прятал увесистую деревянную биту, приготовленную как раз на случай появления непрошенных гостей. Если кто-то и правда к нему сунулся, он пожалеет об этом. Старик был еще довольно крепким, и битой сумел бы отдубасить любого. Но вот беда, он никак не мог отыскать ее в темноте. Полностью потеряв ориентацию в пространстве, бывший участковый шарил руками по стенам и полу, но дубинка как в воду канула. Значит, надо бежать из дома. Свирский бросился к входной двери и снова споткнулся обо что-то. Или кто-то подставил ему ножку. Олег Ефремович пошатнулся и неуклюже ввалился в кладовку, которая почему-то оказалась открыта. Тотчас дверь кладовки с грохотом захлопнулась у него за спиной. Сначала старик перепугался еще сильнее. Но затем вдруг понял, что это даже к лучшему. Он когда-то приладил задвижку на внутренней стороне двери, небольшой металлический засов, так на всякий случай. И сейчас, быстро нащупав задвижку, Свирский со щелчком ее задвинул, а затем глухо рассмеялся. «Ну что, выкусил, гад? Теперь не достанешь! И вообще пошел прочь, пока я полицию не вызвал!» «У меня телефон с собой! Я уже им звоню!» Выпали это, Олег Ефремович напряженно прислушался. В темном доме по-прежнему не раздавалось ни звука. Тишина длилась и длилась, и он уже начал сомневаться в происходящем. «А что, если в доме все-таки никого нет? Что, если у него просто разыгралось воображение?» Это вполне могло случиться из-за мрачных воспоминаний, которые терзали его весь вечер. В его доме просто выбило пробки, а он едва не убился в темноте, напридумывал себе не весь что, а теперь и вовсе заперся в пустой кладовке, сам не зная от кого. Расскажи он кому об этом, так деревенские старики его насмех поднимут, не говоря уже о нынешнем молодом участковом, который Свирского сильно недолюбливал олег ефремович решил подождать еще несколько минут а затем аккуратно выглянуть наружу и в этот момент где то совсем рядом раздался тихий протяжный звук будто кто то снаружи вел острыми когтями по деревянной двери кладовой сверский испуганно замер внезапно температура в кладовке начала понижаться И вскоре стало очень холодно. Настолько холодно, что, будь свет в кладовой включен, старик увидел бы облачка пара, вырывающейся из его рта. Олег Ефремович с опаской приложил руку к двери и тут же, вскинув, отдернул ее. Доски были покрыты ледяным колючим инеем. «Время!» Тихо прошелестел чей-то ледяной голос по ту сторону двери. Пришло время платить по счетам. В этом голосе звучало такое жуткое злорадство, что бывшему участковому стало не по себе. Его сердце колотилось в груди так быстро и прерывисто, что Олег Ефремович испугался, как бы не стало плохо. Свирский всегда подозревал, что рано или поздно ему придется ответить за все преступления, совершенные им в бурной молодости. Но он не думал, что это произойдет именно так. Вокруг него стало еще холоднее, стены кладовки начали покрываться колючей изморозью, а в щели между досками потянуло запахом, липким мерзким запашком тлена и разложения, сырости и плесени старого болота. «Кто?» Натужно выдохнул старик и тут же надрывно закашлялся от лютого холода. «Кто ты?» «А, мы знакомы, участковый», — холодно рассмеялся кто-то в темноте старого дома. «Боишься? Это хорошо. Мне тогда тоже было страшно, но больше... Больше я ничего не боюсь». Железная задвижка громко щелкнула, и перепуганный старик подскочил от неожиданности, заиндевевшая дверь кладовки с тихим скрипом медленно начала открываться.